Глава 22. По коже побежали мурашки. Привет. У меня вышло тихо, хрипло и немножечко жалко. Настя, что-то случилось? Обеспокоенно спрашивает Слава. Нет. Мне приехать? Хмыкнула. Нет, я в Англии. А, -а, -а. гастроли, да? Что делаешь? Захожу в красивый тихий ресторан, сажусь за столик на веранде. «Где же Кай? Неужели отпустил одну?» Медлю с ответом. Ко мне подходит официант. «Доброй ночи, мисс. Сегодня в нашем ресторане Батичелли акция. При заказе комбинированного ужина десерт на ваш выбор в подарок». Молча показала официанту в меню на название красного сухого вина. Официант кивнул, вслух громко проговорил мой заказ и ушел. Чертыхнулась про себя. Алкоголь – зло, причем даже если его не выпил. Алло, извини, Слав, отвлеклась. Делала заказ. «Хороший выбор вина, Настя», – вновь с такими теплыми смешинками в голосе произнес Ярослав. «М -м, «Спасибо». «Так что, Настя, где Кай?» «Почему ты ночью в ресторане одна и собираешься пить далеко не чай?» «Как он мог тебя отпустить?» И эта Слава тактично умолчала о том, что я ему вдруг позвонила. «Слав, ты сердишься на меня?» «За что?» «Ты сделала свой выбор. Мне никогда ничего не обещала, это я пытался добиться своего любыми методами. А потом еще хотел заставить выбирать». «Нет, Настя, не сержусь. Это ты на меня не обижайся, ладно? Как ты?» Слава задает вопросы, на которые я не могу ответить честно. «Нормально. Просто захотела позвонить. Я рада, что мы больше не в ссоре. Это не давало мне покоя. И надеюсь, у тебя всегда все будет хорошо. Пока. Настя, он все-таки обидел тебя, верно? Нет. Отключила телефон. Сама себе поражаюсь. Но поздно. Ярослав не отстанет, пока все не узнает, а я не хочу жаловаться и открывать душу. Тем более Славе. Чтобы он попенял мне на то, что обо всем уже предупреждал. Мне хотелось только отвлечься. Ярослав вновь звонит, и я сбрасываю вызов, отключая телефон. Ну вот. Чувствую, не успели вроде как помириться, и снова наверняка поссоримся. Вряд ли Слава будет терпеть такую наглость. М да Вот так сидеть одной и наедине с плохими мыслями очень тяжело. Хоть Славе вновь звони. Принесли вино. Отпив пару маленьких глоточков, вновь включила телефон, предварительно вытащив оттуда сим-карты. Удивительно, но слез у меня нет, а душевную боль хочется вылить в строчке. Забыв обо всем, пишу песню. Слова рождаются искреннее, из самого сердца. Я долго сидела в ресторане на полутемной веранде, пыталась решить для себя, что делать дальше. В какой-то момент я почувствовала, как моего плеча коснулась рука. Оборачиваюсь и забываю, как дышать. Передо мной Слава. Онемело и во все глаза смотрю на Ярослава. «Можно я присяду?» Интересуется мужчина, уже садясь за мой столик. Слава внимательно смотрит на мое лицо и усмехается. «Удивил, да?» «Очень», — хрипло произношу я. ность ты почему трубки бросаешь?» Я не готова была к расспросам. «Так бы и сказала, а не отключалась». Подскочившему официанту Ярослав, оценив взглядом мою ополовиненную бутылку вина, заказал еще бутылку такого же и закуски. Поразительно, но с появлением Славы все преобразилось. Официант сразу принес еще бутылку горячительного напитка, дополнительные бокалы и неожиданно пледы и маленькие свечки в стеклянных стаканчиках. Ночь из одинокой и тоскливой стала превращаться в такую уютную и даже романтическую. «Как ты здесь оказался? Ты был в Англии?» Слава весело фыкнул. «Нет, Настя, сел в самолет и прилетел». Благо, во время нашего разговора как раз был в аэропорту. Отменил все дела и, как последний романтик, сел на первый вылетающий отсюда рейс. Между прочим, в этом ресторане ты сидишь уже больше трех часов. В этом мне повезло. Но я не говорила тебе, где я конкретно. За тебя это официант сказал. Я этот ресторан знаю, в этом городе бывал не раз, но на всякий случай узнал с помощью интернета точный адрес. И если... Сегодня в этом ресторане акция с десертами. У меня нет слов. И не нужно. Ярослав отпивает из своего бокала. Мужчина пристально меня разглядывает, словно видит впервые. Не выдерживаю прямого, пристального взгляда славы, опускаю глаза. Новости передают тебя, можно поздравить с помолвкой. Журналисты врут. кайне сделал тебе предложение? Надо же. Что тебя удивляет? Я бы на его месте не медлил. Такую девушку ведь и увести могут. Ты знаешь, что в последнее время стало очень популярно в сети? Даже мне звонили, пытались узнать твои контакты. Тебя хотят пригласить моделью для обложки известного мужского журнала. Поклонники собирают информацию о тебе, но ее крайне мало. Нет, я ничего об этом не знала. Про журналы, про сеть. Я. Туда захожу только по работе. И я не удивлен. Предложения, думаю, должны были все-таки передать Антону, а там что-то застопорилось. Уверен, разного рода интересные предложения тоже еще поступали, но сомневаюсь, что доходили. Кай не любит делиться. Мне не нужны эти предложения. В этом я вообще не сомневаюсь. Какие там предложения, когда постоянно нужно потирать сопли большому ребенку? «Впрочем, хватит, Абасе. Не самая моя любимая тема. Я знаю, ты не хочешь отвечать, но все же...» Ярослав сделал паузу. «Как ты?» «Ты задаешь много вопросов, но о себе почти не говоришь. Расскажешь, как дела у тебя?» «Мне нечего рассказывать, Настя. Хорошо. Вся моя жизнь — это работа. Даже когда я отдыхаю, это часто как-то связано с работой. А дела у меня идут... Отлично. На работе. Я ответил на твой вопрос, Настя. Теперь твой черед. Плохо. Вдруг совершенно честно ответила я. Случилось то, о чем я предупреждал. Осторожно поинтересовался Слава. Почти. Не оценил преданности и сделал больно? Почти. Крепко зажмурилась, чтобы и слезинки не проронить. На самом деле все было ожидаемо. Но все равно трудно. Нет, неожидаемо. Каким бы ни был кая ценить и понимать, какой дар попал к нему в руки должен был. Он и ценит. Только я уже немного обесценила себя как дар. Криво усмехнулась. Вздрогнула, когда Ярослав гневно стукнул по столу. Бокалы зазвенели, но не упали. На нас с продюсером стали оборачиваться посетители кафе. «Нет, Настя. Я могу лишь предполагать, что произошло, но точно скажу, что Кай – идиот. И то, что ты спокойно сейчас сидишь тут одна, это подтверждает. И знаешь, я устал быть добрым и понимающим. Айс ответит за ту боль и тоску, что я сейчас вижу в твоих глазах». «Не надо», – испугалась я за Кая. «Надо! Как минимум щелкнуть этого самоуверенного мальчика по носу. Но это позже». Скажи мне вот что, ты уезжаешь? Куда? Со мной, домой. Нет. Почему? Будешь и дальше преданной помощницей? Не буду, но... Что? Во-первых, у меня есть обязательства по договору. Разорвать досрочно я не смогу, только когда накоплю денег, а учитывая мою зарплату, умалчивая о том, что перевожу большую часть зарплаты маме. Я дам денег. Я не возьму. Во-вторых, я действительно обещала Каю, что буду его преданной помощницей. И пока он сам не скажет, что не нуждается во мне... Я понял. И что в-третьих? В-третьих, все равно не пойду к тебе. Не нравлюсь. Любишь его. Мне нужно будет время, чтобы собрать себя, когда я все-таки уйду. И мне хотелось бы сделать это в одиночестве. Может быть, только когда-нибудь потом. Ярослав фыркнул. Ладно. «Лично меня уже радует твоя готовность уйти. Я уже знаю, что слов на ветер ты не бросаешь. Знаешь, где лучше всего быть в одиночестве и залечивать душевные раны?» «Где?» «На тропическом острове. Проверено. Быстро проходит. Я тебе билет туда приготовлю». Стало веселее. «О, от такого билетика вряд ли откажусь». Шутливо ответила и почувствовала, что выпитое дало о себе знать. «Извини, я отлучусь». Стоило мне встать, как голова чуть закружилась. Это вино в нее ударило. Печально. Когда вернулась, Слава мило поинтересовался. Настя, ты телефон свой на столе оставила включенным. А документ открыт. Не то, чтобы я специально посмотрел, но заметил, что это строчки стихотворения. Стало любопытно. В общем, извини за несдержанность. Такие стихии, что просто за душу берут и совсем ласково продюсер поинтересовался. «Это чьи?» Настелька они не Густо покраснела и схватила со стола телефон, блокируя его. Я столько вложила в слова, что показывать кому-либо их была не готова. «Твои, да? Я по реакции вижу». Краснею еще гуще. «Какой стыд! Теперь Ярослав знает, что у меня на душе». «Настя, я в восхищении». «Не знал, что ты пишешь стихи, давно?» «Нет, не очень». «Перестань смущаться, хотя... смущайся, это мило». Ярослав вдруг замолчал и, судя по лицу, о чем то задумался. «Я знаю, как щелкнуть Каю по носу. Не сильно. Честное слово, ничего с твоим кумиром не случится, только уязвлённое эго немного пострадает. Ты мне в этом поможешь?» «Как?» «Айс, как и многие творческие люди... Убежден, что мир крутится вокруг него одного, самого талантливого и всеми любимого. В некотором роде рейтинги музыкальных чатов это его уверенность питает. Сейчас Кай на вершине. И? Чуть позже мы неспешно с Ярославом выходим из ресторана. Я включила телефон, но никаких взволнованных звонков от Кая не последовало. Постаралась выкинуть все грустные мысли из головы. Сегодня... Это наша с Ярославом ночь, вернее то, что от нее осталось. Возле ресторана Слава подводит меня к черной машине. Дверь водительского сиденья открывается, и из авто выбирается знакомый мне человек. Рома широко и по-доброму мне улыбнулся. О, Настена! Сколько лет, сколько зим! Весело произнес мужчина, и у меня на душе стало радостно и светло. Все-таки шутника Рома не хватало. Привет, Рома! Как дела? «Да ничего, работаем помаленечку!» «Роман!» – вмешался Слава в мой обмен любезностями с охранником. «У тебя сегодня будет необычное задание». «Я весь ваш! Что делать?» Ночь рядом со Славой действительно стала волшебной. Мы неспешно бродили вместе по улочкам города. Ярослав держал меня за руку, почти ни на секунду не отпуская. «Мы больше не говорим о чувствах и отношениях, мы ими живем». Всего несколько часов на то, чтобы позволить себе нечто нереальное. Мы гуляем по набережной, в которой красиво отражаются огни города. Взгляд невольно прикипает к огромному колесу обозрения, установленному, кажется, прямо на набережной. «Хочешь, идем покатаемся?» С какой-то странной надеждой во взгляде предлагает Ярослав. Я боюсь того чувства, что прячется в глазах Ярослава. И хотя мне и хотелось бы прокатиться, неожиданно для себя отрицательно качаю головой. Постепенно мне начинает казаться, что я вечно бреду в рассеивающейся темноте большого города. На охрану, что почти незаметно, но тем не менее неотступно следует за нами, уже не обращаю внимания. В какой-то момент Ярослав останавливается. Из ресторанчика на набережной до нас доносится медленная чарующая музыка. Мужчина осторожно прижимает меня к себе, и, не сговариваясь, мы неспешно кружимся в танце прямо на набережной. Немногочисленные в это время прохожие с интересом на нас поглядывают, но это меня не волнует. Куда больше меня волнует и пугает другое. Слава останавливается. Мой пульс ускоряется, а дыхание сбивается. Ярослав медленно наклоняется. Поцелуй. Наверняка очень волнующий и страстный поцелуй, но это ведь будет... Предательство? В последний момент опускаю лицо вниз, но Слава ловит меня за подбородок, заставляя смотреть во тьму его глаз. Ну нет, не в этот раз. Наши губы почти соприкоснулись, когда музыка из невидимого кафе сменилась и заиграла знакомая песня. Удивительно, но в Англии именно вдруг в этот момент звучит песня Кая про одну ветреную воровку. Что это? Это как? Ярослав усмехается, тоже оценив курьезность момента и отстраняется. Да это надо же такая испортить момент, даже не присутствуя. Произносит Слава, берет меня за руку и ведет дальше по набережной. Устала? Ни капли. Мы прошли еще немного. Скоро рассвет. Темнота постепенно рассеивается, но от этого атмосфера менее волшебной не становится. Наоборот, запах нового, такого свежего наступающего утра словно дает мне крылья взамен тех, что уже сломаны. После каждой ночи всегда приходит новый день. Мы подошли к причалу. «Настя, подожди меня здесь, пожалуйста», – просит Ярослав и удаляется в сторону кораблей. Ко мне почти тут же подходит довольный Рома. Я все заснял, причем очень качественно, рука почти не дрожала. Здорово! Вы с Ярославом отлично смотритесь вместе. Спасибо. Как дела, Скаем? Да что же всех этот так вопрос интересует? Нормально. Угу! Недоверчиво хмыкнул охранник, ты если все-таки надумаешь Ярославу перейти? Знаешь, очень советую. Я знаком хорошо и с Каем, и со Славой, и вот что скажу. Кай неплохой, но с ним ты всегда будешь, как на пороховой бочке. Слава нагулялся, и он как каменная надежная стена, а вот Айс еще неизвестно, куда его жизненный путь приведет. Спасибо, конечно, за совет, но я его не просила. Ну да, дело молодое, вы сейчас все сами хотите. Твои шишки, они понятнее и роднее. Вскоре вернулся довольный Ярослав. «Я договорился, покатаемся на корабле». Кораблем оказался современный белый катер. Широкая счастливая улыбка сама собой появилась на моем лице. Слава помог мне взобраться на борт. Катер, словно белая птица, понесся над утренней сонной рекой. Мои волосы треплет ветер. Я вдыхаю влажный воздух полной грудью, подставляя лицо солнечным лучам и любуясь потрясающими видами. На миг показалось, что я птица. Чайка. Расставила руки в стороны и полетела. Ярослав обнял сзади. На миг мне вспомнилась сцена из одного известного фильма, в котором был очень печальный момент. Но и были мгновения вот такого краткого счастья, независимо от всех проблем и забот. Действительно, порой стоит жить мгновением. Кая ведь здесь нет, он дарит свое внимание и ласку другой. А резко развернулась в кольце рук Ярослава и сама — первая приникла губами к губам мужчины, обняв ладонями слегка колючие щеки. В ответ Слава обнял меня так, что мои косточки затрещали, и на мой порывистый легкий поцелуй ответил с такой страстью, что прохладный воздух вокруг нас вдруг показался мне раскаленным. Страсть, нежность, властность, скорость и ветер. Непередаваемое сочетание. «Эй, эй, вы тут не одни вообще-то? Катер маленький». И разного рода порно-сцены я снимать не нанимался. Да и нашему капитану, полагаю, смотреть стыдно будет». Бесцеремонно и громко пробасил Рома, когда Слава повалил меня на длинное и мягкое сиденье в катере. Тяжело дышу, пытаясь прийти в себя. «Вот это да». Чуть позже катер медленно вернулся обратно к причалу. Безумная ночная прогулка закончилась. Утро окончательно вступило в свои права, напоминая об обязанностях. На набережной уже ждала вызванная машина, что должна отвезти меня в гостиницу. Перед тем, как сесть в автомобиль, Ярослав, не в силах отпустить, целовал меня вновь и вновь. «Я все подготовлю. Не хочу случайно позвонить не в то время, так что звони и пиши сама, когда сможешь. Я всегда на связи. И только одно твое слово, и я сразу тебя заберу». В глазах Ярослава тоска, он не хочет отпускать. «Хорошо. Спасибо, Слава, за все». Пока, Рома. Села в машину. Такси повезло меня обратно. К Каю. Моя душа в смятении. Я чувствую себя и правой, и виноватой. В моих волосах все еще, кажется, остался речной ветер. И я чувствую все, что угодно, кроме печали и безысходности. Я справлюсь, какой бы ни был исход. Я справлюсь. Раннее утро. Постель красиво заправлена. Кай не ночевал дома и сейчас тоже не стремится появляться. Ради интереса набрала номер шефа. Карамелька, привет. Привет. Слушай, мы тут с Ником немного засиделись в творческом порыве. Короче, мы уже опять на студии. Знаешь, так бывает, когда чем-то так увлекаешься, что забываешь обо всем. В том числе и о времени. Да, представляю. Ну, я была такая уставшая вчера, что пришла и сразу заснула. «Вот только встала, смотрю, тебя нет. Думаю, почему не разбудил?» В моем голосе столько наигранности и фальши, что такой опытный певец, как Айс, что-то должен услышать, если прислушается. А, «Ну, отлично. Поспать всегда лучше подольше, тем более, если есть такая возможность. Ладно, Настя, у меня дела». «Да, конечно, я понимаю». Звук обрыва связи и тишина. Кай отключился. Никаких нежностей или поцелуев на словах. Ну ладно. Две следующие недели вышли более чем интересные. В первую очередь договорилась с Антоном. Точнее, как договорилась. В тот же день, поработав несколько часов, вместе с агентом засобиралась. Настя, вы куда? Удивленно интересуется Антон. Работа еще не окончена. Пойду по магазинам. Мне нужно. Но... Антон, все, что надо, я сделала. «Все остальное уже ваша работа. То, что я вам помогала, это не значит, что буду делать это всегда. Я помощница Кая, а он меня к себе не вызывал. Так что я с чистой совестью могу отдохнуть. Вы мне вот что скажите. Вы меня так усердно загружаете, потому что вас Кай попросил? Чтобы я не мешалась при общении с его новым... ...интересом? А то, мало ли, еще истерику закачу, драку устрою. А может, и еще чего хуже». «Я ведь почти из уголовной среды вышла!» Антон виновато опустил глаза. «Вы знаете?» «Да. И мне очень не нравится, когда из меня пытаются сделать дуру. Давайте так. Я спокойно и хорошо себя веду, не мешаю Айстому творить, а вы докладываете ему, что я усердно работаю с вами и полностью под присмотром. Договорились?» «А что вы собираетесь делать?» Остороженно интересуется Антон. Отдохну, устрою себе отпуск, подумаю. Вон поход по магазинам опять же устрою. Удивительно, но агент все еще сомневается. Ладно, пойду тогда на айсе оторвусь, устрою по ножовщину и кислоту с собой прихвачу. Не надо, испуганно выдохнул наивный Антон. Идите, отдыхайте, только, пожалуйста, будьте аккуратны. Я знаю, Каю, вы очень дороги. Ну-ну. Хорошо, что в Англии охраны как таковой нет. Здесь фанатки не преследуют на каждом углу. И необходимости в ней особо нет. Но с Каем все равно посменно ходит один телохранитель. А я свободна. Свободой своей распорядилась весьма неожиданно для себя. Слава нанял мне очень хорошего репетитора по вокалу, с которым я провела почти все освободившееся время. Мне необходимо было идеально спеть всего одну песню, Но попутно репетитор еще много мне успел дать в плане пения и знания музыки. В конце второй недели я спела песню под уже готовую потрясающую музыку, слушая которую хотелось взлетать, а вот слушая слова песни падать вниз. Самое смешное, что песню я записывала в той же студии, что и Кай свой новый альбом. Мы были буквально через стену, только на разных этажах. Кай. Айс был либо в работе, либо еще где-то. Я не особо интересовалась. Нет, Кай и обо мне вспоминал периодически, когда я появлялась на студии. Тепло встречал под ехидными взглядами Ника, рассказывал о своих делах, не особо интересуясь моими, сажал себе на колени, целовал. Труднее всего мне было во время поцелуев изображать, что все чудесно. Когда Кай приходил ночевать в гостиницу, а он приходил, порой поздно, но все-таки, Поначалу и не требовал ничего. Наверняка окрыленный мыслями о музе. Но когда природа взяла свое, аистем с музами ведь не спит, в ход пошло все то же природное противодействие. Отговорилась с женскими днями. Это были самые долгие женские дни в моей жизни. Сегодня должен выйти мой первый личный клип. Слава уже прислал мне готовое видео, но пока не решаюсь открыть и посмотреть. С Ярославом в этот период... Мы очень много переписывались и созванивались. Узнала продюсера настолько хорошо, насколько это возможно. Сейчас «Слава» в России готовит крупную рекламную кампанию для клипа. Наконец решилась. Открываю присланный файл и с замиранием сердца смотрю клип. Темная ночь. В неясном свете видны фигуры двух людей. Это пара. Они бредут по темным старым улочкам, взявшись за руки. Возможно, пара красивая, Но это можно только предполагать, в виде его широкий разворот плеч, накачанные руки, внушительный рост, ее темные длинные распущенные волосы и стройную изящную фигурку в платье. Камера немного дрожит, словно клип снимался на любительский гаджет, словно кто-то постоянно следовал и снимал ничего не подозревающее об этом влюбленную парочку. Это просто божественно. Не знаю, кто писал музыку и играл, но это действительно потрясающе. Композиция немедленная, но и не быстрая. Музыку хочется слушать и слушать. В этой мелодии я слышу ветер, свободу, любовь, а перед глазами белый катер и водная гладь. Катер несет меня на большой скорости вперед, а я не мерзну, потому что нахожусь в теплых мужских объятиях. За музыкой следует женский голос. Я ушам своим не поверила, когда услышала себя со стороны. Я ведь уже пела немного в клипе «Кая», но то, что сейчас я слышу, ни с чем не сравнимо. Голос ангела, нежный, женственный, ни тихий, ни громкий, такой плавный, словно созданный под музыку. Я плачу, слушая песню, свою песню, написанную из самого сердца. В клипе нет никаких особых действий. Пара, старый город, огни набережной... Медленный танец двух силуэтов на фоне большой величественной реки. Мужчина наклоняется и целует. Хмыкнула. Я-то помню, как все это было на самом деле. Но Слава стоит спиной, закрывая меня, и кажется, что парочка целуется. Кадр меняется. Продолжение прогулки в первых рассветных лучах. Нас со Славой уже лучше видно. Но теперь камера снимает с более далекого расстояния, и кто именно герой клипа не разобрать. Брюнетка может оказаться кем угодно, впрочем, как и ее стильно одетый спутник. Завершающие аккорды и кадры. Нос белого катера, несущего по волнам. Пара все так же спиной к камере. Видна только его широкая спина, ее разведенные в стороны руки и развивающиеся от ветра волосы. Тут можно было бы достаточно хорошо рассмотреть его спину, но тот, кто монтировал клип, добавил в видео спецэффектов, в виде ярких солнечных лучей и солнечных зайчиков, придававших какой-то невероятно светлый воздушный настрой окончанию, словно дающие надежду, что, несмотря на то, что песня грустная, все будет хорошо. Ну и прикрыли Ярослава от узнавания. Я выдохнула и утерла влагу со щек. Я даже и не дышала, кажется, пока смотрела клип, поэтому сейчас глубоко вздохнула. Слов нет, одни эмоции. Действительно потрясающе. И что самое интересное и неузнаваемо. Нельзя понять, что это за романтическая пара гуляет в клипе. Да что там, даже город неузнаваем. Клип кажется простым и очаровательным. Осталось только подождать и узнать, как воспримет его широкая публика.